Ошибки быть не может. Не потому, что она напоминала маму. Вовсе нет. Она напоминала меня. Волосы и глаза были темнее, но черты лица несомненно те же: длинная шея, подбородок с ямочкой, задумчиво сдвинутые брови. И все-таки больше всего меня поразила отнюдь не наша схожесть. Мама улыбалась. Нет. Вообще не так, как вы могли бы вообразить, не зная ее. Не от радости и не из вежливости. Легкая, едва заметная улыбка, которую можно было принять за игру света на снимке. Но а меня-то не обманешь. Мама улыбалась самой себе, словно хранила секрет. Прости, Марк, мне пришлось прерваться. Нежданый гость. Я сидела у окна, любуясь Левкоями, и рассказывая тебе о маме, когда в дверь постучали. Я думала, что это Сильвия хочет рассказать мне о новом бойфренде или пожаловаться на кого-нибудь из соседей. Но это оказалась Урсула, режиссер. Я ведь уже говорила тебе о ней. «Надеюсь, я вам не помешала», — сказала она. «Нет», — ответила я. «Я ненадолго». Просто оказалось неподалеку. Глупо было не заглянуть. В Ревертоне. Урсула кивнула. Снимали сцену в саду. Свет как раз подходящий. Я поинтересовалась, что там была за сцена, какую часть истории Хартфордов воссоздали на этот раз. Романтическая. Одна из моих любимых. Урсула покраснела и помотала головой так, что челка закачалась из стороны в сторону. Глупо. Я сама писала текст, знала его, когда он был всего-навсего черными значками на белой бумаге, тысячу раз переписанными и переделанными. И все-таки я переживала, когда слышала их сегодня. Вы романтик, улыбнулась я. Выходит, что так. Урсула наклонила голову. «Забавно, но я никогда не видела живого Робби Хантера. Я сочинила его по стихам и воспоминаниям друзей. И все-таки...» — она нахмурила брови. «Мне кажется, я влюбилась в своего собственного героя». «А какой он, ваш Робби?» «Верный, талантливый, страстный». Урсула в раздумье подперла рукой подбородок. «Он никогда не теряет надежды». хрупкая и горькая и все-таки надежда. Его называют поэтому воспевшим разочарование, а я не согласна. Я всегда нахожу в его стихах веру в лучшее. Даже во время войны он умудрялся замесить что-то хорошее. Глаза ее загорелись, она покачала головой. Такой тонкий, ранний юноша и такая страшная война. Чудо, что они вообще потом смогли хоть как-то наладить жизнь. Снова полюбить? Когда-то меня полюбил именно такой юноша, сказала я. Он ушел на войну, и мы начали переписываться. Я полюбила его именно по письмам, а он меня. Он вернулся другим? О да, оттуда невозможно было вернуться не изменившись. А когда вы потеряли его, мужа? Мягко спросила Урсула. Я даже не сразу поняла, о чем это, Анна. Нет, нет, наконец сообразил и я. Мы что-то не при чем. Мы с Альфредом никогда не были женаты. Ой, простите, я думала. Она кивнула на свадебные фото на столике. Я покачала головой. Это не Альфред, это Джон, отец Руфи. Вот с ним-то как раз мы поженились. И зря. Урсула удивленно подняла бровь. Джон прекрасно танцевал вальс, оказался превосходным любовником и никудышным мужем. Надо сказать, что и в меня жена получилась так себе. Я вовсе не собиралась замуж и была совершенно не готова к браку. Урсула встала, взяла фотографию, провела пальцем по рамке. Симпатичный. Да. Видимо, поэтому я и обратил на него внимание. Он тоже был археологом. О, господи, нет, Джон был официантом. А...